Прошло еще немало времени, когда уделом моим были лишь сон да вечный мрак, и вдруг я вновь услышал за дверью шаги. Человек подошел, шаги стихли, в замке повернулся ключ. После того визита Рейна я уже успел забыть вкус вина и сигарет, слишком давно я пробовал их в последний раз. Людей было двое. Я догадался об этом еще по их шагам. До того как услышал голоса, один из которых тут же узнал, дверь отворилась и Джулиан окликнул меня по имени. Я ответил не сразу, и он снова позвал меня: "Корвин, иди сюда". Выбора у меня не было, я поднялся и пошел к двери. Подойдя к нему вплотную, я остановился. "Что тебе надо?", спросил я. "Идем со мной", и он взял меня за руку. Мы вышли в коридор. Джулиан ничего мне не объяснял, а я не стал унижаться и спрашивать. Судя по эху, мы миновав коридор, очутились в большом пустом зале. Потом стали куда-то подниматься по лестнице. Стало быть, мы шли во дворцовые покои. Меня ввели в какую-то комнату и усадили в кресло. Цириульник занялся моими волосами и бородой. По голосу я его не узнавал. Он спросил, подстричь ли мне бороду или сбрить совсем. Сбреяй, ответил я. Затем мне привели в порядок ногти на руках и на ногах. Я принял ванну. Кто-то помог мне одеться во все чистое. Костюм, по всей вероятности, висел на мне как на вешалке. Потом меня чем-то опрыскали, видимо, какой-то гадостью от насекомых, но это было уже не важно. Затем меня провели в зал, наполненный музыкой, ароматами роскошных яств, голосами и смехом множества людей. Я понял, что нахожусь на Перу. Когда вошли мы с Джулианом, голоса мгновенно стихли. Меня усадили за стол. Вскоре запели трубы, и меня тут же заставили встать. И тогда я услышал «За здоровье Эрика, первого короля Амбара!» «Да здравствует король!» Я пить не стал, но никто, видимо, и внимания на это не обратил. Тост провозгласил Кейн. Я узнал его голос. Я съел столько, сколько смог в себя вместить. Я не ел ничего подобного с одня коронации. Из разговоров вокруг я понял, что сегодня первое годовщина правления Эрика. Стало быть, я провел в подземелье уже целый год. Ко мне никто не обращался. Сам я тоже ни с кем не заговаривал. Я был на том перу призраком. Этим, видимо, меня стремились еще более унизить, а заодно и предостеречь остальных братьев. Непослушание Сюзерену карается жестоко. К тому же все знали, что меня приказано забыть. Празднество продолжалось почти до утра. Кто-то все время подливал мне вина, что уже было неплохо, так что я с удовольствием пил вино и слушал музыку. Столы к этому времени убрали, потому что меня пересадили в угол. В итоге я здорово напился, и меня уже под утро на руках отнесли обратно в темницу. Праздник кончился. Жаль, что я так и не упился до скотского состояния. Закончился первый год моего заключения.